Дон да же голоден. Я взяла пригоршню корма из коробки, прибитой к каркасу загона, и бросила сквозь ячейки. Петух набросился на еду, словно волк на русского путешественника. Его красный, словно бумажный мак, гребешок, деловито и с энтузиазмом задергался вверх-вниз. Пока он пировал, я обратила внимание на дверцу в дальнем конце загона, открывавшуюся в каретный сарай. Размером она была не более чем с петуха, но мне подойдет. Я бросила еще пару пригорышней корма, загон был всего семь футов в высоту, но это слишком много, чтобы я могла подпрыгнуть и ухватиться за верхнюю перекладину. Я попыталась полезть по ячейкам, но туфли не могли зацепиться. Не сдавшись, я села и сняла туфли и носки. Когда я приступлю к написанию автобиографии, надо будет не забыть... Записать, что мелкая проволочная сетка загона для кор может быть покорена босоногой девчонкой, но только той, которая жаждет претерпеть ужасные муки во имя удовлетворения своего любопытства. Коробкаясь, я просовывала пальцы ног в восьмиугольное отверстие сетки, проволока которой была острой, как лезвие сырного ножа. К тому моменту, как я добралась до верха, мои ноги, казалось, принадлежали скоту из Антарктики. Примечание. Роберт, Фалькон, Скотт. 1868-1912 годы. Британский полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса в 1912 году. На его знаменитой экспедиции в 1948 году был снят фильм «Скот из Антарктики». Конец примечания. «Когда я спрыгнула на землю внутри загона, петух бросился ко мне». Поскольку я не сообразила захватить с собой корм, чтобы умиротворить оголодавшую птицу, я оказалась в его власти. Когда петух подскочил к моим голым коленям, я нырнула в дверцу. Она была очень узкая, и я могла пробраться в нее, только извиваясь, пока разъяренная птица яростно клевала мои ноги, но через несколько секунд я оказалась внутри каретного сарая, все еще в пределах огороженного участка, но внутри. И петух тоже. Он последовал за мной, и теперь наскакивал на меня, словно воплощенная мстительная ярость. Охваченная внезапным приступом вдохновения, я присела на корточки и поймала взгляд птичьих глаз, и затем с громким шипением резко выпрямилась во весь рост, покачивая головой, высовывая туда-сюда язык, будто королевская кобра. Сработало. В скудном у петуха некий древний инстинкт прошептал ему без слов ужасную историю о цыпленке и змее, и он вылетел в дверцу, как покрытое перьями пушечное ядро. Я просунула пальцы в ячейки и повернула деревянную рейку, служившую засовом, затем вышла в коридор. Полагаю, моя голова полнилась картинами грязных стоил, изсохшей сбруи, свисающей из деревянных колышков, скребницей скамеек, воображение рисовала давно забытый фаэтон, притаившийся в каком-нибудь темном углу. Примечание фаэтон — четырехколесная открытая коляска. Конец примечания. Вероятно, я подумала о нашем каретном сарае в Букшоу. Но, как бы там ни было, я оказалась совершенно не готова к тому, что увидела. Под низким балочным потолком бывшей конюшни, словно автобусы на Пикадилли и Сёкус, столпились диваны, обитые зелёным и розовым шёлком. Кувшины и вазы, некоторые явно ветшутские, стояли там и сям на столах, старое дерево которых сияло даже в тусклом свете – Резные шкафчики и изящно инкрустированные столики скрывались в тенях, тогда как ближайшие стойла были переполнены роял альбертовскими кувшинами, восточными ширмами. Примечание. роял альберт знаменитая марка английского фарфора, появившаяся в конце XIX века и славившаяся своей тонченностью, существует до сих пор. Конец примечания. «Это же склад!» И подумала я отнюдь незаурядной. У стены, почти скрытой массивным буфетом, стояла георгианская каменная полка тонкой работы, перед которой наполовину свернутый лежал богатый роскошный ковер. О каком-то очень похожем мне не один раз стал дычила Шейла Фостер, подружка и подхалимка Фелли, умудрявшаяся приплетать свой ковер в самой обыкновенной беседе. Архиепископ Кентерберийский заезжал на этих выходных, знаешь ли. Ущипнув меня за щеку, он уронил кусочек кекса Данди на наш старый добрый Абюсон. Примечание. Кекс Данди — это э, шотландский десерт. Кекс из цукатов и сухофруктов — традиционное рождественское лакомство в англоязычных странах. Абюсон — французский город, где находилась знаменитая одноименная ковроткатская мануфактура — отличавшаяся уникальной техникой и в 1665 году получившая статус королевской. Конец примечаний. Едва я сделал шаг вперед, чтобы поближе рассмотреть эту штуку, когда кое-что привлекло мой взгляд. Блеск в темном углу около полки. Я судорожно втянула воздух, ибо здесь, в каретном сарае мисс Маунджой стояли леса Салли и Шоппо. Каминные шпаги Харриет. Что, черт побери? Подумала я, как это может быть? Я видела эти шпаги несколько часов назад в гостиной Букшоу. Маловероятно, чтобы Брукки вот мог пробраться обратно в дом и украсть их, потому что бруки был мертв. Но кто еще мог принести их сюда? Мог это сделать Колин Праут? В конце концов, Колин — марионетка Бруки, и я натолкнулась на него, шатающегося по соседству, лишь несколько минут назад. Колин живет здесь с Бруки? Мисс маунт упомянула, что Бруки — ее жилец, что наверняка подразумевает, что он жил здесь. Я не видела ничего, напоминающего кухню или спальню, но... Возможно, они находились где-то за обширной выставкой мебели или наверху, на втором этаже когда я вернулась в центральный коридор тем же путем, что и пришла на улице, снаружи хлопнула дверь машины. Засада! Это вполне может быть инспектор Хьюит. Я нырнула вниз и пробралась к окну, где прижалась к спинке массивного кресла черного дерева, из-за которого я могла выглядеть, не рискуя обнаружить себя. Но тот, кто шел к двери, не был инспектором Хьюитом. Это был натуральный бульдог на двух ногах. Рукава рубашки незнакомца были закатаны до локтя, обнажив руки, которые не только отличались чрезвычайной волосатостью, но и размером были с пару рождественских окороков. Грудь, видневшаяся сквозь расстегнутый ворот, поросла лесом черных жестких волос. Целеустремленно направляясь к двери, он сжимал и разжимал кулаки. Кто бы он ни был, ясно, что он чем-то недоволен. Этот мужчина достаточно силен. Чтобы разорвать меня, как пачку сигарет, я не могу допустить, чтобы он меня здесь нашел. Нервно это было занятие — прокладывать путь обратно сквозь мешанину мебели. Дважды я отдергалась из-за движения поблизости, которое при ближайшем рассмотрении оказывалось моим отражением в неприкрытом зеркале. Мужчина уже открывал дверь, когда я добралась до птичьего загончика. Я скользнула к выходу. Слава богу, что у меня босые ноги, а на полу солома. Опустилась на четвереньки, затем легла лицом вниз и поползла сквозь узкое отверстие наружу. Чёртова птица набросилась на меня, словно бойцовый петух-чемпион. Я ползла, стараясь ладонями защитить лицо, но петушиные шпоры были острыми, как бритва. Не успела я миновать половину пути, как мои запястья покрылись кровью. Я полезла вверх по проволочной сетке, а петух снова и снова бросался на мои ноги. У меня даже не оставалось времени подумать, что проволочные ячейки сделают с моими ступнями и пальцами на ногах. Наверху я перевалилась через деревянную планку и тяжело рухнула на землю».